Глава 22. А знаете, что Левошов мне про вас сказал? Спросил Гурский, когда они остались вдвоем с Сенцовым, что? Поговори с комбатом. Комбат личность. Из чего он это вывел? Из того, что вы эту высоту напросились брать. Все мы по-своему личности, между прочим, с этим на войне не всегда считаются. Вот и плохо, когда не считаются, хотел сказать Сенцов, но вместо этого только пожал плечами. А что с вашей точки зрения главное в командире? Смелость и правдивость, сказал Сенцов. Остальное можно списать в каком смысле? в том смысле, что не всяка лыка в строку. Ну, а скажем, смел и правдив, но пьяница. А тот, кто пьян, правды обои не знает. А вы во многих боях бывали. Считайте сами, сказал Сенцов. полтора года войны, из них четыре месяца в госпиталях, три на курсах, остальное передовая. А если поподробнее? Подробней долго, сказал Синцов. В боях, не в боях. Если выбрать из всей войны только те часы, когда был именно в бою, и месяца не сложится. «Ну как это считать? Перед боем, в бою, после боя. Где тут границы, если иногда ожидание боя треплет нервы хуже, чем сам бой? А после провала, когда все прахом, Такой камень на душе, что кажется, лучше б и не жил. Нашёл, что спросить в скольких боях. Всего-навсего в одном, да только он еще не кончился. Пули что ли, считать, или снаряды, что рядом легли. Это если на войну на день приехал, можно считать. Тогда и осколок, что рядом упал в карман, берут. Ну ладно, что с вами сделаешь? Гурский взглянул на молчавшего Сенцова и вынул блокнот. Тогда давайте подробно про сегодняшний бой. Коротко отвечая на вопросы Гурского, Сенцов понимал, что, переменись они с Гурским местами, он, наверное, спрашивал бы то же самое. На минуту, пока отвечал, шевельнулось в душе что-то старое, напомнившее самого себя шевельнулась и исчезла. Он уже не мог представить себя человеком, расспрашивающим других людей о том, как они воюют. А теперь один личный вопрос, сказал Гурский, закрыв блокнот. Что у вас вышло с Люсеным? А что он вам сказал? Сенцов внимательно посмотрел на Гурского. Значит, Люсин сказал Левашову одно, а этому другое сказал, что вы сволочь. Поверили? Привык составлять собственное мнение. Поэтому и спрашиваю вас, что произошло? За что вы его прогнали? Сенцов объяснил, хотя объяснять было неохота. Не похоже на него. А он вообще-то не трус. А я и не говорю, что он трус. Послушайте, вы ведь с ним давно знакомы, он не рассказывал А мне не интересно, что он вам обо мне рассказывал, прервал его Сенцов. Я спрашиваю потому, что не очень ему поверил. А если не верите человеку, зачем с ним ездите? снова прервал Сенцов. Очевидно, проявляю свойственной мне не принципиальность в во второстепенных вопросах. Ладно, не будем жевать мочалу, сказал Сенцов. Не знаю, как вы, а я, когда кого-нибудь ненавижу, делаю это молча. Иногда мне вдруг кажется, что он далеко пойдет». задумчиво, словно обсуждая этот вопрос уже не с Сенцовым, а с самим собою, сказал Горский. Гладкий парень нигде не зацепится, вполне возможно, буду еще когда-нибудь работать под его руководством. Сенцов ничего не ответил. Не хотите говорить на эту тему. Не хочу. Тогда переменим. Вопрос как к бывшему журналисту: "Дневник ведете?» Нет, сказал Сенцов. Почему? А вы что, соответствующего приказа не читали? Читал, но некоторые пробуют его забыть. А я не пробую, сказал Сенцов. Он слишком хорошо помнил этот прошлогодний приказ, которым под угрозой трибунала запрещалось вести дневники, находясь в действующей армии. Под приказ попал в прошлом летом замполит полка. Под горячую руку пошел в штрафной батальон из-за тетрадочки. Не самый удачный приказ, по-моему, сказал Гурский. После войны будем рвать на себя волосы, говорю, как историк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 Еще не исключена возможность, что немцы контратакуют. Паугайте, усмехнулся Горский. Нет, маловероятно, но не исключено. Сенцов подумал про себя, что если немцы так и не пойдут в контратаку, значит, мы сегодня действительно выпустили из них дух. Не весь, конечно, и не навсегда, но все же. Девятый раз на фронте, и еще ни разу ни в кого не пришлось выстрелить. Можете себе это представить? «Вполне». Сенцов подумал о том, сколько людей погибло на его памяти, так ни разу и не успев выстрелить. Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить. Сенцов обернулся. В дверях землянки стоял Фетчер. Старший лейтенант Богословский по вашему приказанию вывезен санями». Хорошо, сказал Сенцов. Мне сказали, вы меня спрашивали. Сенцов посмотрел на него и понял, что спрашивал знает уже давно, но решил, что теперь при корреспонденте наиболее безопасный момент явиться. Что Скотёнка отправил вместе со старшим лейтенантом его и еще трех тяжелых. Обморожен, Фельдшер запнулся, хотел соврать, но не решился есть немножко. Имейте в виду, еще раз соврете, что всех подобрали пощады не ждите. Больше не повторится, товарищ старший лейтенант. У меня все. Сенцов переселив злобу на фельдшера и нежелание иметь с ним дело, выпростал руку из лямки и положил на стол. Посмотрите. Я же вам давно говорил, товарищ старший лейтенант, с преувеличенной укоризной воскликнул Фельчер. Пока он делал свое дело, Сенцов молчал, молчал и Гурский. Хотело ума понять, что больно. Сдерживаясь, чтобы не охнуть, Сенцов заметил взгляд Гурского. Рана и в самом деле имела неважный вид и здорово болела, а главное, почти не двигались большой и указательный пальцы. Это хуже всего. Фельдшер делал свое дело молча. Человек, видимо, дрянь, но дело знал только когда снова забинтовал руку и сделал из свежего бинта лямку, сказал: "Меrcanbat, надо, товарищ старший лейтенант, ушиб, кости и, возможно, нерв порван, запустить можно руки лишиться". Сельцов молча посмотрел на него. Кто его знает, может, и в самом деле так считает, а может, спешит дать возможность начальству опереться на медицину и уйти в тыл. Бывает ведь и так, что вслух говорят: «разрешите остаться в строю, а про себя ждут, чтобы похвалили и не разрешили. В душу до конца не заглянешь. Я гляжу в его, а он в мою". "Идите", сказал Сенцов, "Мой долг предупредить. Идите". "Жёстко вы с ним", сказал Гурский, когда фельдшер вышел. "А вы «Раненым в снегу поваляйтесь, тогда поймете, жестко или не жестко». Люблю злых, сказал Гурский. «До войны, наверное, подобрее были. «До войны был ни рыба, ни мясо, Синцов помолчал и добавил. Плохо помню, какой был. Он положил голову на здоровую правую руку и мгновенно заснул как убитый, даже не успев подумать, что засыпает. В голове его возник и потянулся длинный однообразный летний сон. Он ушёл летом в жару по лесу и знал и чувствовал, что это лето и жара, но идти было очень трудно, потому что в лесу лежал глубокий снег, и его не удивляло, а только затрудняло.